Глава 18. Внутри комнаты выбора профессии, как обычно, никого не было. Темные сферы, точные копии той, что перенесла меня в мир лабиринта, в два ряда располагались у стены помещения. Не задерживаясь, подошел к ближайшей из них и положил на нее руку. Эмблема перечеркнутого круга медленно закрутилась на фоне синего интерфейса перед моим мысленным взором. Появились знакомые предложения. Ничего нового. «Добро пожаловать в интерфейс выбора второго профессионального пути, именованный». «Лабиринт предупреждает тебя, что сегодняшний выбор окончательный, и изменить его будет нельзя. Время внутри зала значительно ускорено. Ваш выбор ничто не ограничивает. Думайте и решайте сколь угодно долго». Появились строчки вариантов профессий. На этот раз их было значительно меньше, не больше 10 позиций, а точнее всего 4. Как утверждал Черныш, у каждого именованного набор предлагаемых вариантов был свой. У кого-то больше, у кого-то меньше. В среднем около 3-6 штук. Так что у меня было где-то в пределах нормы. О том, по каким принципам лабиринт выбирал каждому именованному варианты классов, споры никогда не утихали. Но большинство склонялось к тому, что система просто анализировала действия кандидата до 20 уровня и после этого выдавала ему наиболее подходящее. С точки зрения лабиринта, конечно. Были и другие теории, но кураторы считали, что правдиво именно это. И, кстати, на этот раз уже не было процентов соответствия, которые в прошлом помогали в выборе наиболее подходящего класса. А вот то, что вторые классы оказались значительно сильнее и полезнее, стало очевидно уже в первые минуты изучения предлагаемых вариантов. И это с учетом сохранения всех бонусов от первых классов. Охотник магов. Дает плюс три ловкости, плюс три духа. Повышение защиты против любого магического воздействия на 22%. Повышенная чувствительность к магическому воздействию. Способность «фазовый всплеск» на короткое время, 5 секунд, распространяет в радиусе 10 метров антимагическое поле, значительно осложняющее использование магических заклинаний. Класс открывает связь с лигой охотников города-лабиринта и дает доступ к их арсеналу. Ну, как и указывалось в названии, чистый антимагический класс. Сильный. 20 с лишним процентов защиты — это очень хорошо, мягко говоря. Пускай сам класс не совсем работает с моими ловушками и дальним боем, но даже так. еще и статы аккурат под меня. Массовое заклинание тишины и вовсе что-то с чем-то. Отдельно заинтересовала приписка про связь с какой-то лигой и ее арсеналом. Трак и Черныш говорили об этом. Часто вторые классы предлагали в качестве бонусов связь с Солами, коренными жителями города. Что-то вроде отдельных фракций для некоторых именованных. Вне города, естественно, на помощь обычных солов рассчитывать не приходилось. Заманчиво. Поставил на этот класс мысленную заметку. Ткач разломов. Плюс 6 духа. Мастер манипуляции с пространством. Способен использовать изнанку мира для быстрого перемещения между складками мира. Синергия со способностью домен рунного мастера боевых искусств и его контролем окружающего пространства. Блокировка открытия порталов и разломов. Внимание. Нахождение на изнанке живого существа пагубно влияет на его здоровье. Внимание. Повышенный шанс на привлечение внимания сильных планарных существ вплоть до планарных богов. Вот тут я задумался. Ткач, это же про невероятную мобильность. Да, понятное дело, что с руническим рывком, магическим телекинезом и легендарным плащом у меня и без того хватало этой самой мобильности но мгновенные перемещения сквозь изнанку. Как же вкусно звучит, а? Пришлось задавить в себе внутреннюю жадность. Да, отличный класс, кроме того, что у меня и без того все в порядке со скоростью и перемещениями. А еще не с моей удачей путешествовать по изнанке, да. Пропускаем, как не жаль. Искатель рун. Плюс 4 духа, плюс 2 меткости. Усиление всех хронических заклинаний на 16%. Искатель рун получает способность использовать три древних набора глифов для усиления своего оружия, защитной экипировки и расходников. Руны работают в радиусе 20 метров от искателя. Вы обучаетесь мультилингву, знание всех языков, известных лабиринту. Не нагружает ЦНС вследствие вплетения мультилингва в надстройки души. А вот это уже ближе к тому, что я хочу. Руническое мастерство — Судя по всему, что-то вроде зачарования, только индивидуальное, заработать на нем не получится. Плюс усиление рунических заклинаний. Язык. Ну, так себе, если честно. Как бонус пойдет, но, откровенно говоря, хотелось бы большего. Если честно, охотник на магов кажется куда сильнее сейчас. Ладно, идем дальше. Рунический охотник. Плюс три дух, плюс два меткость, плюс два восприятия. Усиливает родство с глифами на 10%. Высокая чувствительность к любой рунической магии. Дарует способность Руна наблюдатель Позволяет создать невидимого другим соглядатая. Охотник способен воспринимать от него образы и на короткое время перехватывать управление. Не требует очков магии. В случае уничтожения наблюдателя восстановление способности занимает 5 дней. Пассивная способность – мастерство ловушек. Повышает силу созданных охотником ловушек на 10% и дает устойчивость к их обнаружению. Класс открывает связь с Лигой охотников города-лабиринта и дает доступ к их арсеналу. Вот оно! То, что надо! Усилитель рунических атак, пусть всего и на 10%. Дополнительная чувствительность, пассивка на ловушки, но самое важное — невидимый помощник, который может передавать картинку, которую видит, Что-то вроде автономного дрона, за которым не надо особо следить. Очень сильно и крайне нужно. Беру не глядя, что называется. Я уверенно остановил свой выбор на последнем классе. В голове тут же начали проноситься образы интерфейса. Внимание! Выбор класса профессионального направления окончательный и изменению не подлежит. Стоимость получения класса профессионального направления второго типа составляет 5890 энергии жизни. Вы согласны оплатить переход? Что-то я совсем позабыл, что на улучшение класса требуется энергия жизни. Было бы неприятно, если бы я каким-то чудом ее уже потратил. Именованный. Вы принимаете класс «Рунический охотник»? Подтверждение осуществлено. Поздравляю вас, именованный. Инициировано слияние. Внимание! Изменение ограничения ваших способностей. Текущее ограничение поднято до значения 8. Общее количество энергии жизни – 125 874. Как и в прошлый раз, меня тут же накрыла волна чужих воспоминаний. На этот раз я оказался в шкуре уже относительно взрослого человека, где-то лет 20, не больше. Этот парень был руническим лучником, талантливым, судя по бросаемым на него взглядам окружающих, в том числе и товарищем. Старшим ученикам, как я понял. Вероятно, это было что-то вроде дадзё или нечто похожее, в котором с малых лет обучали секретам рунного ремесла, в том числе и обращению с луками. Я наблюдал за тем, как стремительно развивается парень. Перед моим мысленным взором проносились годы. Одни учителя сменялись другими, пока в конце концов не пришел сам мастер этого дадзё. Он требовал с паренька показать ему все, что тот умел. И хоть внешне остался недоволен, взял того в ученики. С этого момента в мою бедную голову начали вливаться огромные массивы информации. Я видел, как ученик практиковался в каллиграфии, и с какой старательностью он учил, а затем выводил глифы на белоснежной бумаге. Поначалу у него ничего не получалось, но парень оказался упорным и со стервенением продолжал учиться и практиковаться, а вместе с ним науку рунического плетения постигал и я. В какой-то момент теория закончилась и началась практика. «Опасная и трудная». Парень учился на практике применять силу глифов, при этом не забывая про базовые навыки, такие как стрельба и магические формы. Моя голова раскалывалась от количества информации, вливаемой в нее, но я продолжал наблюдать и постигать. И даже если бы захотел остановиться, ничего бы не получилось. Наконец, в какой-то момент, молодого рунического охотника вызвали к мастеру и другим экспертам, чтобы тот сдал свой выпускной экзамен. И главной задачей этого экзамена был вызов фамильяра, существа, связанного с душой и силой рунического охотника. Помощника, который будет всегда рядом и никогда не предаст. Я во все глаза смотрел, как молодой охотник прямо в воздухе выводил пылающие глифы странного заклинания вызова. Также за ним внимательно следили и присутствующие на экзамене мастера. В последний момент ученик щелкнул пальцами, завершая плетение – А уже через секунду перед замершими старшими экспертами появился небольшой, черный... Это больше всего походило на большой глаз. С маленькими ушами, пастью с острыми акульими зубами и перепончатыми крылышками, каким-то чудом держащими это существо в воздухе. А когда я осознал, что и сам запомнил плетение вызова, мой сон явь прекратился. Я выпал из иллюзорной реальности, тяжело дыша и пытаясь хоть немного прийти в себя. Лишь спустя пару минут проверил браслет. В логах было пусто. На этот раз лабиринт не расщедрился на задание. Принятие второго класса было сугубо личным делом каждого. В строчке напротив «класса» появилось новое название «рунический охотник». Еще несколько минут я приходил в себя, лежа на теплом полу помещения выбора профессии. Как ни крути, а вторая профессия в плане освоения оказалась куда тяжелее. Мои характеристики уже подросли до тех, что указывались в описании класса, в чем я тут же убедился, заглянув в браслет. Сила 4, ловкость 12 плюс 1, выносливость 7, восприятие 9, меткость 10 плюс 2, дух 23. Думаю, следующее очко статистики нужно будет вложить в восприятие, чтобы получить положенный бонус. За одну характеристику усилить свою чувствительность, «Думаю, это хороший выбор». Поднявшись с пола, я вышел в общий коридор храма. У меня здесь еще были дела. И прежде всего это касалось дверей, из которых наконец-то были сняты замки. Например, дверь с надписью «Вручение титула». Понятия не имею, что это такое, но заглянул. Как выяснилось, это была комната, где именованные могли сменить свой титул. Одновременно можно было использовать только один. И на лету это делать, получается, было нельзя. «Будь добр прийти в храм и поменять руками». Трудно сказать, почему именно так. Возможно, какие-то ограничения системы... Еще одна разблокированная дверь была с надписью «Награды». Именно здесь можно было обменять накопленную карму на какие-то плюшки. Очень редкие. В том числе и улучшение масштабируемых предметов. Внутри находилась типовая комната с десятками черных шаров, к которым нужно было прикоснуться. Я быстро просмотрел каталог в ближайшем из таких шаров, и немного обалдел от цен. Один снаряд ураганного пламени стоил 10 тысяч кармы. Если захочу себе их приобрести, то сейчас мне хватит только на одну штуку. Вот же фигня. В каталоге присутствовали и другие предметы, от вида которых у меня в буквальном смысле слюни потекли. Ничего не смог с собой поделать. Но, блин, их цены не просто кусались. Они одним махом отрывали огромные куски. Например, зелье высшего исцеления стоило почти 50 тысяч. Оно гарантировало исцеление практически любых ран и проклятий за сутки, Но черт возьми. Не каждый человек мог себе позволить такое богатство. Или вот еще тоник, который усиливал мощь магии на 3 часа почти на 40%. Стоил больше сотни тысяч кармы. Кто сможет себе позволить такие цены? Итак, по каждой позиции в каталоге. В разделы экипировки и оружия лучше бы и вовсе не заходил. Мало того, что там были только мифические и уникальные лоты, так еще и их стоимость исчислялась миллионами. Кстати, первоначальное улучшение масштабируемого оружия стоило всего 5000 репутации. Но вот что-то мне подсказывало, что все последующие улучшения уже кратно поднимались в цене. Наверняка. Немного обескураженный, я вышел прочь из комнаты наград и вернулся к еще одному вопросу, о котором почти позабыл. Выбор легендарного навыка, конечно. Когда листал каталог, вдруг вспомнил о том, что мне была предоставлена возможность выбора потенциально сильнейшей способности. Желательно с основой на руническую магию, раз уж я поднял ее потенциал. А еще мне предстояло разобраться с семью нераспределенными навыками. Теперь, когда ограничения в улучшении способностей изменили, подняв до значения в восемь уровней, я мог, например, значительно усилить те же ловушки до умопомрачительного урона магии. В теории. В любом случае, это все нужно было как следует обдумать. И выбрать самое важное, конечно. Не забывая, что у меня еще есть тот же навык брони и темницы хаоса, который также требует, чтобы его выучили. Ну а сейчас пора уже выбрать легендарную руническую способность. Хм... А вот это выглядит неплохо. Руническое высшее восстановление. Навык на основе рунической магии. Использование глифов «хил» и «кюр» для создания исцеляющей оболочки для именованных устраняет негативные эффекты части низших проклятий, Исцеление ран вплоть до третьего порядка. Продолжительность лечения в зависимости от уровня навыка. От пяти часов. Непрерываемый. Поддерживаемый. Нельзя использовать с другими эффектами исцеления. Стоимость 320 Ом за использование. Восстановление навыка на рассвете. Отличный навык исцеления, который ты исполнил, а затем он тебя лечит и поддерживает. Только вот другие заклинания и способности использовать с ним одновременно нельзя. Это минус. Но не такой уж большой. Мне определенно нравится. Высокие требования по очкам магии но с нынешним значением в 430 единиц и возможностью мгновенного восстановления это не так важно.